Глава 4. Хочешь совершить подвиг? Я был на выпасах с табунщиками, когда услышал призыв. Фоти и Милитат приняли меня как родного. Факион болел, отлеживался в городе. Вместо себя он прислал к табуну сына, мальчишку, который глазел на меня, открыв рот. Не сразу я понял, что мы с этим мальчишкой ровесники. Табунщики ни словом не обмолвились про убийство Алкимена. Изгнание, скверно, ничего этого для них не было, хотя и случилось рядом недавно, считай в их присутствии. Должно быть, это я все спутал, придумал, вообразил, а на самом деле молодой гипаной явился на выпасы самым обычным образом, исполняя поручение Басилея строго к сыновьям. К последнему, вспомнил я и содрогнулся, к последнему, оставшемуся в живых сыну. Было не отменить. И вот что еще вспомнил я. Главка Фирский умрет бездетным. Афина сказала про меня сын Посейдона. Гордость поселилась во мне, ослепительная, как солнце над морем. Но когда я вспоминал отца, во мне жила любовь. Не поселилась, а жила год за годом с молодых ногтей. Про Посейдона я думал так. Я его сын. Какая честь! Про главка я думал, он мой отец. Какое счастье! Понадобилось время, чтобы я понял, не важно, чей ты сын, важно, кого ты зовешь отцом. Но вернемся к Афине. Призыв богини был воистину олимпийским. Стояла весна, деревья окутались свежей зеленью, цветы покрыли землю богатым ковром. Но три клёна, росшие близ нашей стоянки, внезапно решились на смену сезонов. Их листья налились желтизной и багрянцем, зашуршали, хотя ветра не было, и стаи птиц слетели с веток. Груда палой листвы не осталась лежать без движения. Напротив, желтая и красное взвелось маленьким смерчем и заплясало, изгибаясь, подобно девушкам, из свиты с фенебеи. «Что это?» — в испуге воскликнул я. «Смотрите!» Табунщики повернулись к кленам. «Лица табунщиков!» выражали полнейшее равнодушие, сдобренное Таликой удивление от моего вопля. «Клены!» — сказал сын Фокиона. «Давно тут растут!» — добавил Фотий. Мелитат пожал плечами. «Они желтые!» — я никак не мог успокоиться. «Они облетели!» Табунщики возрились на меня. Для них клены были зелеными, а листья прочно держались черенками за ветви. «Водички?» — предложил Фотий. «Холодненькой?» Я услышал смех. Грудной, женский смех. Почувствовал удар по плечу. Так бьет древко копья. «Я была против того, чтобы ты ловил пегаса», — восстал из памяти знакомый голос, немало не смутив табунщиков. «Я передумала. Хочешь совершить подвиг?» Подозвав Агре, я взобрался к коню на спину и погнал его в сторону эфиры. Табунщики смотрели мне вслед. В их глазах горело сочувствие к проклятому судьбой изгнанному, умалишенному сыну главка. Всем известно, кого боги хотят погубить, того они сначала лишают разума. Когда я подъехал к городским воротам, уже стемнело. Еще чуть-чуть, и караульщики бы заперли ворота на засов. Я ждал окрика, расспросов, отказа во въезде, наконец, но для караульщиков я не существовал. Казалось, на моей голове надет знаменитый шлем Аида, делающий хозяина невидимым. На голове Агрия должно быть был надет точно такой же шлем. Мы въехали в город. Боком Агрий задел одного из караульщиков, но это произвело впечатление не больше, чем полет случайной мошки. Ни в Нижнем городе, ни при въезде в Акрополь меня не задержали. Ночь спускалась на эфиру, я был частицей ночи дуновением ветра, щебетом птицы, чем угодно, только не человеком верхом на коне. Богиня сдержала обещание. Мое доверие к ней вознаградилось старицей. Привязав Агрия в переулке, ведущем к источнику, и торговым рядам, я пошел вперед. Сердце подсказывало, что богиня не подведет и сейчас. Пегас ждал меня.